Год 1800. Октябрь-ноябрь. Настроенный на бескровный вариант переворота Панин выслан из столицы. Склонный к кровопусканию Палин приближен к особе императора. С конца октября он вновь становится петербургским генерал-губернатором. Реальная власть в столице принадлежит ему. Под покровом особенно мерзкой, промозглой, гнилой осени 1800 года в столице Российской империи вовсю творилось темное дело. Ползли распущенные недоброжелателями слухи – царь хочет отдать Грузию мальтийским кавалерам. Чуть позже пойдут разговоры об умопомрачении Павла, отправившего казаков в поход на Индию. О том же, что план разрабатывался совместно с Наполеоном, равно как и о давних планах Екатерины воевать берега Ганга и персидском походе Петра, как-то забывалось. Палин подкупал преданного Павлу бывшего бродобрея графа Кутайсова, чтобы тот помог вернуть в столицу братьев Зубовых. Он же вымаливал у императора прощение отставленным от службы, чтобы толпа ищущих царской милости вынудила Павла нарушить данное им слово и стала питательной средой массового недовольства. Год тот же, декабрь, второе. Внезапно умирает участник набирающего силу заговора бывший губернатор Одессы Дерибас. По столице ходят слухи, что он отравлен графом Палином. Из опасения, что проболтается? Привлекались новые сообщники генерал Леонтий Бениксен, Талызин, командир главного гвардейского полка, Леонтий Деприрадович, командир Семеновского полка. Утрачивались старые союзники. С января пошла вербовка среднего офицерства. Год 1801. Январь. Первое. Календарное начало 19 столетия. Территория России. 17,4 миллиона квадратных километров. Армия. 413,5 тысяч человек. Офицерство. От 15 до 16 тысяч. Население. 37,4 миллиона. По данным 5 ревизии 1795 года. Дворяне. 726 тысяч. То есть 1,94%. Духовенство. Около 220 тысяч. Горожане. 1,5 тысяч Крестьяне. 32 миллиона 600 тысяч, из них помещичьих 19 миллионов 600 тысяч, казенных 13 миллионов. Дефицит бюджета хронический. Государственный долг равен трем годовым бюджетам. Далее события принимают необратимый характер. Единственно верный Павлу приближенный растопчин становится жертвой собственной интриги и сначала решается доверенности императора, а 20 февраля и вовсе по прошению уволен от всех дел. Часть этих дел передана Палину. Отношения Павла с Марией Федоровной ухудшается до того, что повсеместно распространяется слух о готовящемся развенчании брака. Палин на несколько дней попадает в опалу, но при содействии Кутайсова из нее выбирается. 9 марта Павел интересуется у Палина. Знает ли тот о готовящемся заговоре? От неожиданности столичный генерал-губернатор решается на единственно спасительную дерзость. Он признается, что не только знает о заговоре, но и сам в нем участвует. Чтобы выведать имена заговорщиков и пресечь зло в корне, Павел верит. В тот же день Палин имеет решительное объяснение с наследником. Александр уговаривает отсрочить переворот до 11 марта, когда будет дежурить третий батальон Семеновского полка, преданный цесаревичу, предающему отца можно долго рассуждать о том, что стало главной причиной переворота. Но главное, по крайней мере для нашего сюжета, состоит в том, что ничего бы не произошло, если бы воля к власти, воля к собственной государственной мечте не оказались в уклончивом Александре сильнее воли чести и долгу. Год 1801. Март, 11. Санкт-Петербург, вечер. Стол на 16 кувертах. От ужинов и, посмотрев в зеркало, Павел произносит «Странное зеркало, и я вижу в нем свою шею свернутой». По слухам, столицу вызван генерал Аракчеев, то ли задержанный при въезде в нее по распоряжению Палина, это версия Аракчеева, то ли предусмотрительно задержавшийся без посторонней помощи. Ночь с 11 на 12 марта, первый час по полуночи. Палин извещает наследника о скоропостижной кончине Павла Первого, и с трудом уговаривает его обратиться к войскам Преображенского и Семеновского полков. Лейбмедик Яков Вилье многоразличными косметическими средствами устраняет на лице покойного государя следы скоропостижной кончины.